Глава двадцать восьмая. Дни Идиллии. На Синоне, родной планеты Инары, погода всегда была ясной и мягкой. Здесь, как и на Лондинии, другой планете столицы ядра, процесс терраформирования прошел идеально. Зона умеренного климата широкой лентой протянулась по обоим полушариям, и даже на экваторе климат был всего лишь субтропический. Полдень в середине лета был приятно теплым, но не обжигающим. Жизнь семьи Серра Рейнельдсов текла расслабленно, неторопливо. Каждое утро к Джексону и Саматхе приходил учитель, а их родители могли тем временем слетать на скимерах в ближайший город Сьентан, чтобы выпить с друзьями кофе, поездить на пони по окрестным холмам или просто полежать у своего бассейна, изредка в него окунаясь. После полудня все они занимались каким-нибудь делом вместе. Например, медитировали под руководством Инары или стреляли по мишеням под руководством Мела. Они могли пойти в пеший поход или поехать в большой город, чтобы посетить музей, картинную галерею или сходить в кино. Джексону нравились фильмы о войне за объединение, и Мел мирился с этим, несмотря на то, что сторонники независимости редко представляли в них в выгодном свете. Меньше всего он любил один из новых фильмов под названием Сиренити. В котором битва за Долину Сиренети была показана как безоговорочная победа альянса. В этом фильме буры не капитули. Их просто уничтожил отряд солдат альянса, которым командовал очень обаятельный голубоглазый актёр с аккуратной причёской и неизменно искренним взглядом. В диалогах бурых несколько раз называли крысами и мразями, сценарий обесчеловевал их до такой степени, что ни у одного из мятежников не было имени. Мэл считал это оскорбительным. Он, одна из этих безымянных крыс, сражался плечом к плечу с храбрыми мужчинами и женщинами в грязи и крови и теперь приходил в ярость от того, что их превратили в безумных фанатиков и ничтожеств. Однако Инара познакомила его с учением буддизма, и поэтому теперь, когда их семья выходила из кинотеатра, Мэл сосредоточил внимание на своем дыхании, ассимилируя и растворяя свой гнев. Мэл считал это оскорбительным. Помнить о старой вражде не полезно для здоровья. Ненависть приносит вред только ненавидящему. Война давно закончилась. У Мэла теперь совсем другая жизнь, и он даже называет одну из планет Альянса своим домом. А прежнему Мэлу это и в голову бы не пришло. Тогда он был слишком рассерженным, слишком озлобленным. Чтобы достичь просветления, нужно отпустить, простить, отстраниться, возвыситься. И всё-таки он не мог не указать Джексону на то, что в Serenity представлен лишь один взгляд на конфликт. Сынок, я понимаю. Когда ты видишь на экране взрывы, перестрелки и тому подобное, всё это выглядит очень круто и интересно, сказал он, когда они летели домой. Но в реальности всё было не так. Воевали не герои и злодеи, а люди напуганные, храбрые, на что-то надеющиеся люди. Они и солдаты Альянса, и сторонники независимости сражались и умирали, потому что во что-то верили. Тебе стоит это запомнить. С финансами у семьи Серра Рейнольдс проблем не было. Дом, в котором они жили, и прилегающие к нему земли принадлежали им, и они могли безбедно существовать на процент из капитала, который Инара скопила, работая компаньонкой. Временами Мэлу казалось, что он должен найти какую-нибудь работу и обеспечивать жену и детей. Но когда речь заходила об этом, Инара всегда отвечала так: "Если ему не нужно работать, то зачем работать?" Он много времени потратил на суету, на бешеные гонки из одного конца галактики в другой, на то, чтобы совести концы с концами. И теперь, когда у него есть возможность просто расслабиться и наслаждаться жизнью, он должен ею воспользоваться. Время от времени, обычно ранним утром, в сознании Мэла всплывала мысль: который не давал ему покоя. Он просыпался с ощущением, что эта жизнь не его жизнь, что он самозванец, которому не место в этом доме, что он не заслужил такую жену, как Инара, и таких детей, как Джексон и Саматхи. Ему казалось, что всё происходящее какая-то невероятная ошибка. Прогнать эту коварную мысль было так же сложно, как и найти в тёмном погребе разъярённого опоссума и голыми руками вытащить его наружу. Для этого требовались бдительность и упорство, но Мэл обычно добивался успеха. Он мог ненадолго зайти в спальню Джексона, а затем к Саматхе и посмотреть, как они спят крепко и сладко. Он мог выйти на балкон и полюбоваться окрестностями: залитой лунным светом долиной и перешептывающимися деревьями, далёкими горами и звёздным небом. Он мог даже разбудить Инару и признаться ей в любви. Эти простые способы напоминали Мэлу о том, как ему повезло. помогал и побороть сомнения. День, когда всё изменилось, начался так же, как и любой другой. Перед завтраком вся семья под руководством Инары прочитала приветствие Будде и его учению и ученикам. В конце ритуала каждый ударил по стенке поющей чаши и произнёс: "Намосте". Чуть позже прибыл мастер Дэсильва, чтобы учить Джексона и Саматхи математике, истории и китайскому языку. Дэсильва был чёрным и щепетильным человечком. И его безупречные манеры порой раздражали Мэла. Однако дети его обожали и добивались больших успехов под его руководством. И поэтому Мэл закрывал глаза на его недостатки. Когда Десилва уже уходил, весь дом потряс мощный рев. «О, Господи!» — воскликнул учитель. «Что происходит?» Мэл выбежал на балкон как раз в тот момент, когда над домом с грохотом пронесся среднего размера космический корабль. И вот дико болталось стороны в сторону, словно пилот потерял управление. Корабль летел над долиной, постепенно снижаясь и вскоре должен был врезаться в землю. Каким бы жутким ни было это зрелище, ещё большую тревогу вызывало состояние корабля. А точнее, диковинного сплава из нескольких частей разных судов. Во все стороны из него торчали шипы, которые никак не улучшали его аэродинамические качества, но делали его похожим на жуткую рептилию с гребнями чешуи на спине. Корпус корабля кто-то хаотично разрисовал цветами и полосами неоновых оттенков. На задней части корабля вырвалось облако густого черного дыма. Желудок Мэлла завязался тугим узлом. «Инара!» — крикнул он. «Хватай Джексона и Самадхи! Мы сваливаем!» «Что случилось?» — донесся из дома голос Инары. «Некогда объяснять! Просто делай так, как я скажу!» Мастер Де Силва вышел на балкон и встал рядом с Мэллом в тот момент... Когда брюхо корабля чиркнуло по верхушкам деревьев где-то в миле от дома, корабль завертелся словно лежащее на боку колесо, пропохал лес, расщепляя стволы деревьев и отрывая ветви, и в конце концов приземлился на брюхе. Такая посадка переломала бы кости всем, кто находился на борту. Однако сам корабль, похоже, практически не пострадал. Он сидел в созданной им борозде, слегка накренясь. Окружавшее его облако дыма постепенно рассеивалось. Ну надо же, сказал Досильва. Такое зрелище не часто увидишь. Не повезло тем беднягам. Надеюсь, что всё у них хорошо. Надеюсь, что нет, чёрт побери, ответил маль дрожащим голосом. Но я сомневаюсь, что нам настолько повезло. Почему вы так говорите? Вы ведь и видно не понимаете, что перед вами, мастер Досильва. Передо мной разбившийся космический корабль, и те, кто в нём находился, возможно, пострадали. Мы должны им помочь. Нет. «Мы должны сделать ровно противоположное. Мы должны бежать как можно быстрее и дальше, и притом прямо сейчас». «Мистер Рейнольдс, я не собираюсь вам возражать, но...» «Никаких «но»,» — ревнул Мел. «Не знаю, как и почему это могло произойти именно здесь, на планете Ядра, но если мы сейчас же не уедем, всем нам крышка». «Ну а почему?» — запротестовал Де Силва. «Кому принадлежит этот корабль?» «Пожирателям».